Глава 4. Первые шаги После завтрака я пошел в каюту, так как делать мне было абсолютно нечего. И начал выбирать, что первым изучить. Запоздал и пожалел, что не поставил на изучение никакой базы вчера. В этом мире было не принято терять время зря. По очереди, вставив оставшиеся четыре чипа с базами, я прочитал их содержимое Кинетическое оружие малого корабля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 Стояли похожие капсулы, но вот вместо костюма был только шлем. И внутри находилось удобное кресло. Я нашел нужного мне техника, мы обменялись контактами, и он объяснил мне, что когда он будет на вахте и появится свободное окно, он сообщит мне, и я смогу прийти. Спросил, какую программу я хочу пройти. Я выбрал базу по ремонту бытовых приборов и рассказал, что она у меня устаревшая. Он понятливо кивнул и объяснил, что это нормально.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 Голова уже начала пухнуть от сотен блоков и модулей. Но вот мое время закончилось, и техник, получив свою сотню кредитов, отправил меня в Освояси. Напоследок он сказал, что мне осталось полчаса тренировки и полчаса на сертификацию. «Это несложная база, поэтому и так быстро», — пояснил он. Я добрался до каюты и лег спать. Утром я проверил ход изучения базы и увидел, что база по дройдам изучена, и сейчас доучивается база по энергосистемам.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 Он представлял собой небольшой кейс с десятком инструментов, тремя микродроидами. Вся комплектность как раз и заключалась в том, что дроид в комплекте был всего один. Взвесив все «за» и «против», я купил эти вещи за полторы тысячи кредитов. После покупки на моем счету осталось 4900 кредитов, и я снова пристал к Линку с просьбой что-нибудь починить. Наконец он психанул и повел меня с собой куда-то на нижние палубы.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 Я достал из коробки три различных наручных эскина разной степени поврежденности. Если они тут, то, видимо, их не смогли починить, или это было никому не нужно, а, возможно, они лежат тут на запчасти. Я показал находки Линку. «Можно это взять?» — спросил я. 100 кредитов и забирай!» — согласился он. Подумав, я перевел деньги Линку. Я уже давно понял, что в этом мире все крутится вокруг кредитов.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 Не слишком надеясь на успех, я все таки решил в них поковыряться. Опыт, как ни крути, надо нарабатывать. Да и база у меня была старая, и этих приборчиков там не было. Апгрейд баз до актуальных все таки нужен. еще бы деньги на него найти. Придя в каюту, я, не откладывая в долгий ящик, приступил к изучению своих покупок. Все три наручных и скины были разных моделей и разных производителей. Первым делом я внимательно их осмотрел. Нечто среднее между телефоном и наручем. Носить предполагалось на левой руке. Осмотр ничего нового мне не дал. Я внимательно проверил все приемные отверстия, куда можно было бы вставлять чипы памяти и базы знаний. Как и ожидалось, если что и было, то трофейщики все оттуда вытянули. Так, теперь настало время разобрать устройство. При помощи универсальных инструментов я, потратив полтора часа, Смог разобрать все три устройства. Линк слегка насмешливо наблюдал за моими трудами. «Бор, тут явно все по попало. Мертвое железо. Начни лучше что-нибудь попроще курочить». «Зачем же ты тогда мне их продал, если знал, что они мертвые?» — раздраженно спросил я. Ну, во во-первых, ты сам выбрал. А во-вторых, мне нужны кредиты», — рассмеялся техник. «А я все равно поразбираю.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 и шустро начал разбирать на модуле сломанные скины. Всего у него было шесть ног манипуляторов, два из них имели микролазеры для пайки и сварки. Не прошло и десяти минут, как на столе оказались три кучки с модулями. Полностью рабочий, частично рабочий и полностью нерабочие. Вот и что теперь с ними делать? Я позвал лежавшего на кровати Линка и спросил. За сколько можно продать эти рабочие модули?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 При помощи микродроида эти проблемы были устранены, и кучка исправных блоков значительно увеличилась. После этого я решил разобрать несколько сломанных модулей, чтобы понять, как они устроены внутри. Дроид быстро раскурочил пару модулей, и я начал изучать их устройство. Очень странно. Принципы работы почти такие же, как и у нашей земной электроники, только все значительно микроскопичнее и находится в экранированном корпусе.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 Таким, макар, мне далеко не уйду. Я убрал модули и инструменты в свой шкафчик и завалился спать. Все-таки как хорошо тут работает система жизнеобеспечения. Никаких запахов я не чувствовал, хоть и паял тут в течение четырех часов. Перед сном я вызвал Фила. Он доложил о процессе прорастания волокон в мозгу. Я спросил его про свои сегодняшние опыты и поинтересовался, не сможет ли он мне помочь в ремонте незнакомой мне техники.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 Тестер выдал отчет о работоспособности устройства. На мою удачу, модуль памяти с программной оболочкой одного прибора был цел, и программа искусственного интеллекта была в наличии. Не знаю, где бы я тут искал мозги для своей новой игрушки. Мысленно пожелав себе удачи, я запустил прибор. К сожалению, экран не работал, нельзя было увидеть ход загрузки, но мелодичный звук, последовавший после включения,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 Однако и с ними все было не так просто. Мало было его иметь в наличии. Надо еще и уметь им пользоваться. В принципе, с каждым скафом производителем была предусмотрена своя мини-база по пользованию, но также существовали и общие базы, которые позволяли пользоваться большинством видов скафов. В принципе, можно было попробовать и тут поразбираться, но заковыка состояла в том, что базы по ремонту скафандров у меня не было. А ковыряться на наобум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 Надев его в первый раз, я увидел сообщение об обнаружении нового устройства. Легкий скафандр ТЭК-3У предлагалось изучить мини-базу по его применению. Я согласился, и в течение 10 минут изучение базы было закончено. Проведя тестирование систем скафа, я убедился в его работоспособности, хотя ресурс в 60% не радовал. Ну что ж, моя первая технологическая одежка в этом мире, не считая стандартного комбеза. Я оставил свою покупку в своем шкафчике и задумался над тем, что же мне делать дальше. Очень скоро меня высадит, и придется самому думать о пропитании и проживании. Судя по разговорам с Линком, у меня будет трое суток для поиска работы. Тысяча кредитов на счет, из которых придется еще и за банковский имплант заплатить. Ну и возможность кредитнуться и трудоустроиться. А вот если работу я не найду... То отправят в местную армию, послужить на благо обществу. Честно говоря, в военные идти не хотелось, но воевался на своем веку, и так регулярно кошмары снятся. Разное приходилось в жизни делать, о чем вспоминать-то и не хочется. Иногда во сне приходили погибшие товарищи, иногда мы вместе с ними шли в бой, иногда прятались от арты. Нет уж, если будет возможность устроиться на гражданке, надо устраиваться. В военные идти никогда не поздно. Тем более с нейросетью непонятно. Насколько я понял, с базовой сетью работу найти можно с большим трудом и, скорее всего, низкооплачиваемую. Ладно, поживем-увидим. Небольшая сумма на счету есть, кое-какие базы знаний присутствуют, а там прорвемся. Наконец настал момент, когда по кораблю была подана команда о прибытии на станцию с РМ 4 Она находилась на орбите планеты Элеон, звездной системы Локни, одного из пограничных миров империи Аратан. Планетка была аграрным захолустьем, и работать там можно было только в аграрном секторе или в обслуживании. Станция была торговой, она обеспечивала все потребности планеты и была перевалочным пунктом для продукции с поверхности планеты. Также в системе были четыре боевые станции, составляющих охранную призму системы обороны. Однако наш капитан Инга, видимо, решила дать отдых экипажу и состыковалась с торговой гражданской станцией. Мне поступило сообщение от искина корабля о том, что мне надлежит покинуть борт корабля со своими вещами в течение часа. Вот и кончилось мое время на корабле. Я решил по-быстрому собрать свои вещи и попрощаться со своими скудными знакомыми. Линк был на дежурстве и не мог меня проводить. Пришлось попрощаться с ним через сеть, а вот доктор был на своем месте и, похоже, никуда не собирался. «А, Бор!» — поприветствовал он меня. «Попрощаться пришел?» «Да, док, пора мне. Пойду покорять новый мир». «Будь аккуратен, Бор. Почаще смотри по сторонам. Не доверяй никому, и все у тебя будет хорошо. Запомни, в нашем мире друзей практически не бывает. За пару лишних кредитов Тебе легко воткнут нож в спину и глазом не поведут. И вот еще что. Я тут кое-что нашел в твоих симбионтах. Очень странные создания, должен тебе сказать. То, что они созданы искусственно, это вне всяких сомнений. Также они производят ряд токсинов, они нарушают мозговую деятельность. Я не знаю, зачем ты их в себе носил, но они явно тебе вредили. Вот. Он протянул мне небольшой футляр.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 Док попрощался, и я покинул его лабораторию. Все свое было со мной, и я направился к шлюзу. «Встречай меня, о новый дивный мир!» Новый мир встретил меня двумя гуманоидами в боевой броне с оружием в руках. Забрала шлемов были затенены, и непонятно, кто находится в скафандрах. За стойкой сидела бледная и симпатичная девушка с короткой стрижкой. Она меланхолично просмотрела протянутую мной карточку ФПИ, полученную на корабле, и сообщила, что мне необходимо проследовать в центр эмиграции. Скинула мне на нейросеть отметку с маршрутом и переключилась на следующего посетителя. Ничего не оставалось, кроме как проследовать по предложенному пути. Благо, идти было недалеко. Всего лишь дойти до лифта и нажать нужную комбинацию кнопок. Центр миграции представлял собой совсем небольшой объем помещений. Видимо, тут не очень-то и людно. Ко мне вышел немолодой мужчина в комбинезоне. «Локс Друво», — представился он, вопросительно смотря на меня. «Борвинд», — представился я. «Прибыл на корабле Монкин, найден в спасательной капсуле в космосе. Дикий», — отрапортовал я. «Да, да», — начал он. «Мне уже переслали ваши данные». «Итак, молодой человек, вы находитесь в центре миграции станции сурьем 4 Вы готовы принять гражданскую присягу империи Аратаны и стать ее полноправным членом?» Официальным тоном спросил он. «Готов», — ответил я. «Насколько я успел изучить состав Содружества, попасть в империю мне очень повезло. Она категорически не воспринимала рабство, в отличие от нескольких других государств. Либерально относилась к религии» не приветствовала ксенофобию. Ее подданным мог стать практически любой разумный, если, конечно, у него не было за спиной таких прегрешений, как пиратство, убийство или еще ряд других по меркам местных страшных преступлений. «Что ж, молодой человек, вы знакомы с процедурой?» — спросил Локс. «В общих чертах», — ответил я. «Буду не против уточнить». Итак, вам необходимо произнести клятву гражданской присяги императору. После этого вам выдадут направление на установку бесплатной нейросети двух баз второго ранга по вашему выбору. Это нововведение, кстати, появилось недавно для повышения привлекательности получения нашего гражданства. Также вам положено 2000 кредитов подъемных. Вы вправе распоряжаться этими деньгами как вам угодно. Вам надлежит в течение трех стандартных суток найти себе работу. Если по истечении трех суток вы не найдете себе занятия, вам будет предложено заключить контракт с военными. Если вы откажетесь, то вы принудительно будете перемещены на планету в роли колонизатора, где вам назначат работу от администрации планеты. Я бы посоветовал вам, как человеку, имеющему приличный уровень интеллекта, поступить на военную службу там, и деньги хорошие, и льготы, да и вообще очень полезно для повышения гражданского рейтинга. После принятия гражданства, кстати, он у вас будет равен единице, это самый низкий уровень, так сказать, начальный. Трудитесь на благо империи, и, возможно, вам его повысят. Ну про все это я и так знал, кроме, пожалуй, бонуса в виде двух баз. Поэтому я предложил незамедлительно принять присягу. Само по себе принятие присяги ничем особым мне не запомнилось, Зачитал текст с протянутого мне планшета, и на мою нейросеть пришло несколько уведомлений. В одном меня поздравляли с принятием гражданства, во втором уведомляли о том, где и как я могу получить то, что мне причитается. Ну, а в третьем мне сообщался номер каюты на территории центра, в котором я могу пробыть не более трех суток. Локс Друво попрощался со мной и, развернувшись, отправился по своим делам. Ну а я отправился за обещанными мне плюшками. Первым делом я отправился в офис компании Нейросеть, где меня встретила симпатичная девушка с фиолетовыми волосами. Девушка представилась. «Улла Порок, к вашим услугам». Узнав причину моего визита, она немного потеряла ко мне интерес. Видимо, с каждого клиента ей причитался бонус, а тут явился голодранец за халявой. Однако я заранее продумал, что мне делать, поэтому попросил возможность консультации у специалиста. Через некоторое время к нам вышел молодой парень в белом комбинезоне. Я спросил у него, возможно ли пройти медобследование на оборудовании корпорации, так как мне уже была установлена нейросеть, и вроде как она встала криво, и ее невозможно заменить. Парень заинтересовался этим вопросом, и меня тут же отвели в медбокс. Я залез в капсулу и через 10 минут вылез из нее. Вид парня не сулил мне ничего хорошего. «Все верно, Бор. Я не понимаю, почему так произошло, но вашу базовую нейросеть заменить без риска повреждения мозга невозможно. Такое, увы, случается редко, но бывает. Одно хорошо, ваша сеть стабильна и проросла практически полностью. К сожалению, она дает очень небольшой прирост производительности, и в ней всего два слота под импланты, поэтому нужно устанавливать только самые лучшие и грамотно подходить к выбору. Также ваш уровень интеллекта вырос после установки нейросети и стал 172 при начальном 165. Это неплохо. Возможно, еще пара пунктов добавится после полного развертывания сети. Но и такие показатели впечатляют. К сожалению, из-за невозможности поставить специализированные сети вам закрыты большинство путей развития. Возможностей вашей сети просто не хватит для получения высокооплачиваемых профессий. Я также видел, что вы загрузили базы знаний из набора техника малых кораблей. Это очень правильно. По этой специальности вы сможете работать. Итак, вам положена от государства установка базовой нейросети и две базы знаний второго ранга на выбор. Так как сеть у вас уже есть, я предлагаю вам компенсацию в тысячу кредитов за нее. На эти деньги вы можете купить у нас практически любые базы знаний, разрешенные к продаже гражданскому населению. «Скажите, а могу я обновить имеющиеся у меня базы до актуальных, и сколько это будет стоить?» Задал я самый важный для меня вопрос. Молодой доктор сверился со своими данными и выдал. «Да, такое возможно. Вы можете обновить свои базы за 2600 кредитов. Это очень выгодное предложение». Плюс вам еще положены любые две базы, вот список. Он прислал мне на нейросеть список баз, которые я мог получить. Итак, что же выбрать? Технические базы теперь, считаю, у меня есть. Хоть и второго ранга, но уже что-то. Баз было огромное количество, по различным специальностям. Но вот как-то не хотелось мне быть ни земледельцем, ни рабочим на производстве какой-нибудь хрени. Подумав, я выбрал для себя, на мой взгляд, самое нужное пилотирование малого корабля и рукопашный бой. Насколько я узнал на корабле, это было очень востребовано. Не всегда можно было использовать оружие в тесноте космических объектов, поэтому я сделал свой выбор. Получив на руки пластинки чипов с базами, я сразу же вставил их в приемное гнездо искина. Теперь не нужно было пользоваться коммуникатором, во-первых, баз в память наручного эскина помещалось больше, во-вторых, закачка была значительно быстрее. Также мне было предложено установить банковский чип. Без него взаиморасчеты в этом мире были очень затруднены. Заполнив банковскую форму, я лег в капсулу и через 15 минут стал обладателем своего первого счета в Первом галактическом банке. Как только мне пришло сообщение об активации аккаунта от банка и визировании моих биологических данных системой банковского мониторинга, на мой счет сразу же поступило 2000 кредитов подъёмных и транш с остатком моих денег от корабельного и скина. Тут же поступило сообщение о списании с моего счета 2800 кредитов, 2600 за обновление баз и 200 кредитов за установку банковского импланта. Он был недорогим, и банк субсидировал большую часть стоимости импланта. На счету осталось всего 1200 кредитов. И как бы я смог тут начать обустраиваться, если бы не продал доктору Глистов? Получив все, что мне было нужно, я попрощался с персоналом корпорации нейросеть и отправился прогуляться по торговому району станции. В торговом районе я слегка впал в ступор от вида десятков вывесок с рекламой того или иного магазина. Покупали и продавали здесь практически все. Так, по крайней мере, мне показалось. Оружие и амуниция, техника и запчасти, дроиды и антиквариат куча каких-то офисов, предлагающих различные услуги. Одним словом, восточный базар космических масштабов. Пройдя по нескольким торговым точкам, приценился к ручному оружию. Как я успел заметить, оружие того или иного вида было практически у всех. Цены на гражданский парализатор начинались от 700 кредитов, на игольник — от 1200 кредитов. В принципе, я мог себе их позволить, но пока решил не торопиться с покупками. Отдавать последние деньги было верхом глупости. Вернувшись в центр беженцев, я нашел комнату, которую мне выделило государство. Ну, что сказать, на корабле, считай, были хоромы. Маленькая клетушка, в которой было только место для узкой койки и санузел, два в одном. Когда нужно, появлялся унитаз, когда нужно – душ. Всем своим видом обстановка кричала «Не стоит тут задерживаться». Завалившись на кровать, я дал команду и скинул на подключение к Галанету. Сразу же мне было предложено оплатить годовой абонемент, трехлетний или бессрочный. Я решил, что годовой мне пока подойдет. Со счета списалось 300 кредитов. Нехило так тут деньги утекают. Система сразу же предложила мне создать и отредактировать свой аккаунт. Это не заняло много времени. Как только я получил доступ, мой аккаунт тут же был завален кучей рекламного спама. Необходимо настроить фильтр. При помощи скина это было сделано, и я погрузился в изучение предложений о работе. Просмотрев несколько сотен вакансий, я понял, что с моими базами ничего приличного найти практически невозможно. Либо предложения выглядели подозрительно, либо требования были для меня недосягаемыми. Решил подключить к этому делу и скин. При помощи умного девайса удалось выделить несколько предложений. Был вариант устроиться техником на старенький торговый корабль. Предлагалось 4000 кредитов в месяц и база третьего ранга по профессии техника среднего корабля. В принципе, неплохо. Второе предложение, не требующее от соискателя ничего невозможного, было от торговца дроидами. Требовалось знание базы «Малые ремонтные дроиды». В описании вакансии значилось «Требуется помощник по продажам». Подробности приличной встречи, зарплата 3000 в месяц с возможностью проживания. Это предложение выглядело значительно привлекательнее. Во-первых, никуда летать не надо, во-вторых, есть жилье. А тут, как я успел посмотреть, с этим делом было проблематично. Более-менее приличный номер в местной гостинице стоил от 50 кредитов в сутки. А это полторы тысячи в месяц, да еще и на покушать надо, да еще и на всякое разное. Можно было, конечно, снять какую-нибудь халупу на нижних уровнях станций, но там и ограбить могли. Об этом меня еще Линк предупреждал. Да я обитал там, всякий сброд, как мне уже успели рассказать. Такое положение было практически везде. Космические станции были объемные, целый, можно сказать, город, со своими богатыми кварталами, производством, торговлей, ну и трущобами. Начинать новую жизнь с трущоб совсем не хотелось. Поэтому я написал работодателю сообщение о том, что через час приду на собеседование. Сходил в столовую центра иммиграции все таки бесплатно кормят. Экономия — это наше все. Доехав на гравелифте до торгового сектора, я начал поиски нужного мне магазина. Вот тут я наконец-то осознал, что Восточный базар где-нибудь в Стамбуле — это еще цветочки. Кое-как, найдя искомые, я вошел в дверь. Помещение было небольшим, По бокам стояли образцы различных дроидов. Напротив входа была небольшая стойка. Подойдя к ней, я увидел вмонтированную в столешницу панель. За стойкой находилась дверь. Она открылась и выпустила из себя пожилого, но крепкого с виду человека. Волос на его голове не было, как не было и глаза. Вместо него было какое-то технологическое устройство. — Чего угодно, — поинтересовался он. — Здравствуйте, — поздоровался я. Я пришел по поводу трудоустройства, я вам скидывал сообщение». А -а", протянул он. «Понятно. Зовут меня Даг Борн. Все называют мастер Борн. Короче так, в двух словах, нужен помощник, доставка заказов, помощь в ремонте, плачу 3000 доступ к синтезатору пищи. Жить можно прямо тут, у меня есть свободный жилой бокс». В свободное время можешь пользоваться мастерской. Расходники оплачиваешь сам, первый контракт на шесть месяцев. Замечу в воровстве, скормлю в утилизатор и скажу, что сам полез. Это понятно?» Он с вызовом посмотрел на меня. «А дедок суров. Но мне он чем-то понравился. Напомнил мне моего первого старшину роты старшего прапорщика Короленко. В этом человеке не чувствовалось гнили». «Я согласен», — сказал я. Только вот опыта у меня нет. Недавно в ваших краях, надеюсь, вы объясните, что надо делать на начальном этапе». Старый мастер пристально всмотрелся в меня. Механический зрачок в его глазном импланте забегал вверх-вниз. «Ладно», — выдал он. «Лови контракт». На нейросеть пришел контракт на работу. Ничего лишнего я там не нашел, хоть и не имел в этом деле никакого опыта, поэтому поставил свой идентификатор и переслал его обратно. «Пойдем покажу, что и как. Работать начнешь завтра с восьми утра. Работаем до 20.00, потом свободен. Если делать нечего, можешь подработать по ремонту. 10 процентов заказа твои при моих расходниках. При своих пятьдесят процентов твои. Усек», — пояснил мой работодатель. «Я понял, мастер Борн». «Это хорошо, значит, подработать тут можно». Мы прошли в дверь и оказались в небольшом ангаре метров 20 на 15 и высотой метров 6 не меньше. Я даже и не мог подумать, что тут есть такие магазины, соединенные с ангарами. Помещение было не полностью освещено. Справа стояли шеренги различных дроидов. Это, видимо, был склад готовый к продаже продукции. Слева были, скорее всего, жилые модули. Четыре штуки это такие контейнеры 3 на 4 метра площади, высотой 2,5 метра. Внутри, как я уже знал, находилась стандартная комната и санузел. Наполнение жилых модулей было различным, от самых простых до да вполне приличных, были и роскошные. Мы прошли дальше. По ходу нашего движения над нами загорались световые панели, видимо, энергию экономят, решил я. Справа за дроидами находилась мастерская по ремонту дроидов. Стояли различные приборы и стеллажи с запчастями. В данный момент там что-то собирала бригада технических дроидов, Видимо, работа шла под дистанционным управлением хозяина мастерской. Слева, напротив, валялась куча различного хлама, кажется, части неисправных дроидов. «Вот наше хозяйство. Живу я тоже тут в первом модуле. Твой модуль будет четвертый, понял?» Я кивнул. «Что у тебя по базам? Скинь-ка список», — попросил он. Я скинул список изученных баз. «Так, понятно» корабельный техник, дроиды, бытовые приборы, все второго ранга. Не густо. Чтобы помогать с ремонтом, тебе нужна база третьего ранга по средним ремонтным дроидам третьего ранга. С этим ты можешь только вручную разбирать старье на запчасти. Комплекс ремонтников тебе не подчинится. Значит, тогда так. Сегодня изучаешь мой ассортимент, перевозишь свои пожитки, если они есть». Завтра стоишь за прилавком, а то я уже задолбался туда-сюда бегать. Вечером еще пообщаемся. Пока даю тебе ограниченный допуск. У меня своя охранная система и старенький, но и скин стоит. Мне хватает. Он развернулся и пошел к суетящимся дройдам. Я вышел из магазина, моего нового пристанища на последующие полгода минимум. Мне нужно было посетить центр миграции и предоставить им контракт о найме на работу. Это не заняло много времени. Лицо чиновника скривилось, когда он увидел то, с чем я к нему пришел. Видимо, он очень хотел меня отправить в армию империи. Но делать ему было нечего. Он завизировал мой контракт, и я покинул эти гостеприимные стены. Перед уходом я решил напоследок перекусить. Но, подойдя к синтезатору пищи, увидел сообщение, что отныне я не числюсь среди подопечных центров эмиграции. Особо я не расстроился и поспешил в свой новый дом. По дороге обратил внимание на то, что некоторые из встречных мной людей и нелюдей носили на поясе или в футлярах за спиной явно клинки. Космический мир и холодное оружие. Может, это у них по статусу положено. Я опять вспомнил про свой Вакидзаси. Так и остался он в безымянном украинском пролеске. Сколько сил я на него потратил. Товарищи по группе постоянно дразнили то самурай, то таранага, то ниндзя хотя какой я самурай. Просто в далекой юности увлекся историческим фехтованием. Ездил на различные слёты ролевиков и реконструкторов, но потом армия. стала не до слетов. Но вот тяга к холодняку у меня осталась. Была даже собственная маленькая кузня. Выкупил на складе советскую походную кузню с консервацией. Пыли, оказывается, такие в свое время. Вот и баловался иногда, делал ножи друзьям. Где теперь эти друзья? Живы ли? Дойдя до магазина, я был опознанный и скином мастерской, и мне пришел файл с каталогом продукции. Я загрузил его на свой скин и стал изучать. Хотя, чего там изучать, все было понятно. Позиция, верх и из цены. Отдельно шло пояснение программы бонусов. При покупке стоимостью более 10 тысяч кредитов шла скидка в 5%. Или товар на соответствующую сумму. Список такого товара тоже присутствовал. А это интересно. Во мне начал просыпаться прапорщик, это может быть весьма интересно. Не было бы и скина на контроле, я бы им тут устроил скидочки. Ладно, обживусь, посмотрим. Сидеть было скучно, и я решил прогуляться по мастерской и посмотреть, как Борн трудится. Подойдя к дальней части ангара, я увидел сидящего в кресле старика. Он сидел за столом и ковырялся в каком-то приборе а на площадке ремонтного комплекса тем временем шла разборка какого-то среднего ремонтного дроида. Услышав мои шаги, он, не отвлекаясь, спросил. «Чего хотел? Я занят». «Каталог изучил, там все понятно. Вопросы свои закрыл. Скучно, вот хотел посмотреть за работой. Мне это очень интересно». «Так, салага, не отвлекай. Я скоро закончу и пообщаемся. Время уже как раз к ужину». Он продолжил ковыряться в приборе. Хорошо? Согласился я и продолжил наблюдать за работой дроидов. Ремонтный комплекс ⁇ мечта любого техника. Данная модель имела одного тяжелого, двух средних и трех малых ремонтных дроидов. В отдельной стойке находился и скин комплекса. Он по вложенным программам управлял этими механическими трудягами. От пользователя было необходимо назначить виды работы и контролировать параметры остальное он мог сделать сам. Конечно, иногда были существенные повреждения, и требовалось дать прямые указания на действие. Работа шла как по часам. Все действия дроидов были выверены и идеальны. Через 15 минут разборка дроидов была завершена, и мастер Борн отложил прибор в сторону. Дроиды комплекса разбежались по зарядным станциям. "Ну что, пошли", скомандовал он. Я молча проследовал следом. Мы зашли в третий жилой модуль. Как оказалось, тут была оборудована комната отдыха, совмещенная со столовой. В углу стоял синтезатор пищи, неизвестной мне модели. Старик подошел к нише санитайзера в стене и просунул в нее руки. Через три секунды вытащил и осмотрел. Никаких следов грязи. Подойдя к синтезатору, он спросил. «Что будешь? Он у меня, конечно, старенький, но вполне приличный». Я из списка всякую ксена жратву поубирал, так что почти все можно есть, не ссы. На ваш выбор, ответил я. Он принес две тарелки, как оказалось, это что-то типа мяса с овощами. Вполне съедобно. Эх, планетарочки бы! Сокрушенно вздохнул он. Но нету. По опыту общения с абордажниками я знал, что это такое. Слабенькая водка с ароматизаторами, градусов 30 максимум. Поил отвратительный, как они вот тут пьют. Как-то водку я не особо уважаю. Вот вискарик или княчок — это да. Борн, не торопясь, поел и отправил тарелку в утилизатор. Сел напротив меня и начал разговор. «Ну давай, рассказывай, откуда ты...» В общих чертах, не вдаваясь в подробности, я поведал ему свою историю. «Значит, говоришь, повоевать пришлось?» задумчиво сказал старик. Тут то мне сразу военная жилка показалась. И сколько прослужил?» «Пятнадцать лет», — честно ответил я. «Хм, солидно. Значит, неплохой ты воин, раз смог выжить. Я вот тоже бывший вояка. Двадцать лет в абордажниках проходил. Сто тридцать семь абордажей. Это тебе не шутка». Потом ноги срезала, глаз осколком выбила... Восстановить не смогли, поставили импланты, и отправили на пенсию. Вот тут уже второй десяток сижу, копчу помаленьку. Вижу, я неплохой ты парень. У меня на всякий сброд глаз намётанный. Сработаемся. Базу под дроидам я тебе купить помогу. В счет будущих выплат. Цена ее шесть с половиной тысяч кредов, согласен? Без неё, ну, никак нельзя. Предложил он. Конечно, согласен. Ответил я, тем более я уже и так знал, сколько она стоит из онлайн-каталога корпорации Нейросеть. «Под протокол?» — спросил он. «Под протокол», — подтвердил я. «Через час обещали доставить», — выдал он через несколько минут. Видимо, совершал сделку через сеть. Я решил задать вопрос по поводу виденного мной холодного оружия. «Скажите, мастер Борн, а почему некоторые ходят по станции с холодным оружием, нажитым, кинжалы? а протянул старик так это у них видимо традиции такие у нас знаешь ли не принято обсуждать чужие традиции законы такие в империи но вот скажу тебе так если уж носишь то владеть им ты уметь обязан у нас тут знаешь ли и дуэли бывают а порезать могут так качественно что и откачать не успеют на дуэльной площадке свои законы законы чести это все от аристократии поганой перешло Они любят железом помахать. Так-то их под пули не особо загонишь, хотя бывают и исключения. Лучше с ними не пересекаться и в конфликты не вступать. Гнилые они, попомни мое слово». «Значит, ношение не запрещено», — подытужил я. «А что не запрещено, то разрешено». «Ты сначала за базу отработай», — хмыкнул Борн. ковырял что денег стоит, и причем немалых». Да и база по холодному оружию штука сама по себе недешевая. Попытался сбить мой оптимизм старик. Ну а если я сам сделаю себе клинок, то что? спросил я. Ха, ну сделай. Смотри только, чтобы потом тебя не засмеяли, если надумаешь кусок железяки заточить. Но дело твое. После 20.00 можешь ковыряться в мастерской. Не запрещаю. А можно воспользоваться металлоломом из кучи лома? — спросил с надеждой я. — Да, пожалуйста. Самому интересно, что у тебя получится. — разрешил старик. — Спасибо, мастер Борн. Я все-таки попытаюсь, а то у меня на планете традиция. Без клинка ходить мне очень неуютно. — Ну, раз такое дело, дерзай, салага. Он встал и направился к себе в жилой модуль. Окроленный своей задумкой, я отправился к куче металлолома. Чего тут только не было. Части манипуляторов, корпуса, силовые конструкции. Одно было непонятно. Что за металл был в них, а ведь для качественного клинка это первое дело. Вспомнив все, что я знал про выбор металла для ковки, я приступил к поискам. Нашел металлический пруд, более всего напоминавший простой железо. Я стал подбирать приглянувшиеся мне куски металла и сначала проверял их на звук. Наносил удар прутом и слушал, как звучит металл. Если звук мне нравился, я пытался бить по нему прутом, смотрел на то, как металл деформируется, есть ли искра при ударе. Взвешивал в руке куски, короче, пошел по пути японских мастеров. Слушал металл сердцем. Итогом моих поисков стало четыре куска металла, примерно по килограмму каждой. Один из них был со слегка сиреневатым отливом. Хрен его знает, что за сплавы но буду надеяться, что чутье меня не подведет. Теперь встал вопрос о кузнечных инструментах. Просмотрев весь инструментарий, я смог подобрать только молот в кучу ручных инструментов. Видимо, им очень давно не пользовались, все было автоматизировано, но на мою удачу он тут нашелся. Это уже хорошо. Наковальню мне заменил большой обрезок манипулятора от тяжелого дроида. Он был ровный, издавал приятный звук и был подходящего размера. Так, теперь нужен горн. Ага. А вот тут проблемка. Хотя я где нахожусь. Отправился опять к куче лома. Поковырявшись с полчаса, я нашел кусок манипулятора, из которого планировал сделать горн. Он был полом внутри, и такая профильная труба 10 на 20 сантиметров полутораметровой длины. Также в ломе я нашел плазменный резак с оплавленным соплом. Устал при этом я капитально. На этом я решил закончить, потому как для дальнейшего процесса мне требовался малый ремонтный дроид, и допуска к нему у меня еще не было. Решил, что мастер не откажется мне немного помочь. Закончив приготовление, я отправился в свой модуль, поставил будильник на 7 утра и вырубился. Снялся мне самурай. Он смотрел на свой меч и протягивал его в сторону заходящего солнца, любуясь игрой света на клинке. Проснулся я от сигнала будильника. Встал, сделал небольшую разминку, принял ионный душ в санузле и отправился в столовую на завтрак. Минут через 15 появился старый мастер. Он выбрал себе блюдо, и мы молча позавтракали. Завтрак закончили каким-то напитком, напоминавшим смесь чая и кофе. Странный вкус, на корабле мы пили в основном соки. После завтрака я решил попросить мастера о помощи с оборудованием импровизированной кузни. Борн хмуро на меня посмотрел, но ничего не сказал. Кивнул в сторону мастерской, и мы пошли смотреть мои задумки. Я объяснил, что мне нужно. Он мотнул головой. «Ладно, будет время, сделаю. Но до вечера ты в павильоне. Сегодня должно прийти трое заказчиков, постарайся ничего не напортачить. И вот еще». Вчера, пока ты в мастерской ковырялся, доставили. Он протянул мне футляр с чипом базы знаний. Я поблагодарил, вставил чип в гнездо и скина и начал загрузку базы. Места в приборе было еще достаточно. Хоть на него и было уже загружено обновление старых баз. Часть из них уже успела обновиться. Базы, полученные в качестве стартовых при принятии гражданства, стояли в очереди. И скин выдал время загрузки базы 2 часа. Солидно. Я отправился в торговый зал и сел в кресло. Ровно в 8 часов ставни на двери открылись, и скин был запрограммирован давно, и начался мой первый рабочий день. От нечего делать я начал разбираться с ассортиментом более детально. Сравнивал спецификации у разных производителей. Потом пришел первый клиент. Ему нужно было выдать готовый заказ. Он оплатил и получил желаемое, потом несколько раз заходили случайные посетители, кто-то предлагал купить дроидов, Кто-то хотел прицениться к ремонту. При помощи Искина я без особого труда справлялся со всеми вопросами. Работа — не бей лежачего. Потом пришел мастер, и мы сходили на обед. После обеда рабочий день продолжился. Моя задача была в основном в личном общении с клиентом. Не всем нравилось общаться с Искином. Наконец рабочий день подошел к концу, ставни закрылись, и я отправился ужинать. За ужином Борн сообщил мне, что он все-таки сделал для меня Горн. Обрадованный, я быстро доел и побежал смотреть результаты его трудов. Да, что сказать, Борн постарался, и контроллер приладил к плазменной горелке. Теперь можно будет регулировать температуру нагрева. Горн был уже подключен к энергосистеме ангара, и я попробовал его в деле. Нажав на кнопку, я увидел, как в Горне загорелось ровное пламя. Борн чем-то смог покрыть стенки, так что жар через них я особо не чувствовал. Сзади подошел старик. «Ну как?» — спросил он. «Я тут немного доработал, а то твоя система бы расплавила там все к бездне». «Впечатляет. Спасибо. С меня причитается», — пообещал я. Ха, «Само собой», — крякнул Борн. «Мне самому интересно, что у тебя получится. Хотя...» «Выбрал ты странные куски металла, но дело твое». Он развернулся и ушел к себе в модуль. Я сходил к себе за своим набором инструментов. Там был мой малыш-дроид, доступ к нему я имел, а уж приварить металл он сможет. Я активировал дроида и приварил к первому куску металла железный пруд. Включил горн и начал смотреть, как нагревается металл. Этот кусок нагревался медленно, видимо, он был тугоплавким, но вот его цвет стал таким, как мне было нужно. И я, достав заготовку, перенес ее на наковальню. Проверив металл на пластичность убедившись, что он поддается ковке, я немного вытянул заготовку и отложил ее остывать. Тем временем приступил к следующей. Проверив все четыре бруска, я при помощи дроида прихватил их сваркой к пруту, Металл в горне нагревался дольше, и мне показалось, что это происходит неравномерно. Но бросать начатое было глупо, так что я дождался нужного цвета и вытащил заготовку. Мысленно обратился к металлу, попросил его не упрямиться, пообещал ему новую интересную жизнь и приступил к кузнечной сварке. К сожалению, я не придумал, чем можно было заменить флюс. Не думаю, что тут знают, что такое бура. Но положился на удачу. Молот запел свою песню. «Удар! Еще удар!» Как только заготовка остывала, я опять ее отправлял в горн и принимался проковывать снова. Наконец-то полоса сварилась. Я сложил ее втрое и опять начал проковывать. Мысленно я желал крепости своему мечу. На удивление, металл сваривался отлично, практически не было окалины. Это дарило надежду на то, что поковка будет качественной. Я складывал и вытягивал поковку, складывал и вытягивал, пока не достиг нужной длины приличного количества слоев металла. Я решил не делать свой любимый вакидзаси, а сделать чуть укороченный вариант катаны, слегка изогнутый клинок. Я потерял счет времени, стучал и стучал молотом. Наконец я смог оторваться и осмотреть свою работу. Заготовка была правильной толщины и формы. До этого я делал всего одну катану, и то она сломалась после попытки нового хозяина срубить молодую березку. Дал бог ума кретину. Посмотрев на часы, я понял, что спать не осталось всего полтора часа. Я спрятал поковку и потушил горн, по-быстрому принял душу и упал на кровать. Заснул мгновенно. С трудом продрав глаза после звука будильника, я почистил зубы и поплелся завтракать. В столовой уже сидел хмурый мастер ну что трудяга как самочувствие спросил он видимо мое состояние я вымученно посмотрел на него нормально работать смогу вчера увлекся всего час поспал старик хмыкнул но встал и набрав комбинацию на синтезаторе пищи протянул мне стакан на вот выпей взбодрит Я машинально проглотил предложенные и ощутил, как усталость немного отступила. Как будто выпил пол ведра энергетика. «Иди уже, работник!» Махнул рукой Борн и направился в мастерскую. Ну, а я поплелся в торговый зал. В положенное время ставни открылись, и начался рабочий день. Только тут я обратил внимание на значок с буквой «Б». «Странно», — подумал я, нажимая его. «Приветствую, Бор», — начал Фил. «У меня есть для тебя интересная информация. Вчера мной были зафиксированы пульсации твоего пси-ядра. Ты тогда работал в мастерской. Мне кажется, стоит продолжать. Значит, ядро работает. Продолжай в том же духе. На данный момент больше мне тебя обрадовать нечем. Работаю по старым задачам», — доложил интеллект. «Хорошо, работай». Устало выдал я целеуказание и закончил общение. Что бы это значило? Хрен его знает. Кой как досидел до вечера, вял общаясь с несчастными клиентами. Мысленно обдумывал, чем придавать форму клинку. Использовать для этих целей лазер посчитал плохой затеей, хрен его знает, что будет происходить с металлом в местах воздействия. За ужином решил спросить у Борна. Он только горестно вздохнул. «Эх, Бор, ну ты же техник!» У дроидов есть весь необходимый инструментарий. Выбери нужный. И правда, — обрадовался я. Видимо, туплю от усталости. После ужина я решил, что в таком виде я много не наработаю, и пошел в свой модуль, поставил будильник на пару часов и вырубился. Проснулся хоть и не выспавшимся, но уже в более-менее нормальном состоянии. Пошел в мастерскую, опять зарылся в гору обломков дроидов. Итогом моих поисков стало два манипулятора с нужным мне инструментарием. Конечно, они не были похожи на наждак, но при надлежащем усердии вполне могли сгодиться. Я смог разобрать и приварить при помощи своего малыша инструменты, проверил в работе на куске подвернувшейся под руку железяки. Результатом остался доволен, решил осмотреть свою заготовку. Черная полоса металла приятно оттягивала руку. Я проверил ее на звук, ударив по ней металлическим прутом. Раздался долгий, мелодичный звук. Я заслушался и сам не заметил, как еще раз ударил по ней, но в другом месте. Еще и еще. Через некоторое время я решил, что на сегодня хватит. И спрятав заготовку, удовлетворенный, пошел спать. Не хотелось злить своим мятым видом старого мастера. С утра я встал бодрый и готовый к новым свершениям. Позавтракав, отправился на работу, на сегодня было запланировано несколько клиентов. Пока сидел за прилавком, решил при помощи наручного эскина смоделировать будущий меч. С умной железякой было приятно работать. Он, порыскав в сети, нашел множество вариантов клинков, и мы набросали эскиз. Также при помощи эскина я сделал макеты деталей гарды и рукояти. Еще и задумался над тем, как мне его предстоит закаливать. глина то я однозначно не найду значит, нужно подыскать что-то на замену». Ничего в голову не шло. Хотя, подумав над этим, я решил пораспросить мастера о том материале, которым он изолировал горн. Клиенты приходили в назначенное время, сдавали в ремонт или забирали из него своих дроидов. Также мне удалось продать трех средних ремонтников из корабельного комплекса, выручив за это 12 тысяч кредитов. Недешевые машинки». Вместо скидки удалось втюхать малого ремонтника. Досидев до утра и закрыв магазин, я пошел ужинать. Борн меня уже ждал. Похвалил за работу и обрадовал тем, что немного доработал мои поделки. Также он сказал, что не знает, как мне помочь с закалкой, но подсказал, где лежит снятая термоизоляция. Обрадованный, я пошел в мастерскую. До закалки было еще далеко, поэтому я проверял усовершенствованный Борном точильный станок и, достав заготовку, начал придавать ей форму. Надо сказать, что получившийся у меня космический дамаск, как я его назвал, плохо поддавался обработке. Металл даже без закалки был очень прочным, однако я упорно придавал форму своему клинку. Возникло давно забытое чувство Творца. Когда ты становишься с металлом одним целым, он сам говорит тебе, каким он хочет стать. Постепенно форма клинка стала проявляться, Удалось вывести спуски лезвия. После этого я перешел на второй станок. Этот был изначально предназначен для шлифовки сварочных швов на обшивке кораблей. Грубые швы создавали зону повышенного нагрева при входе в атмосферу. Поэтому поверхность после замены элементов обшивки всегда тщательно шлифовалась. Набрав немного воды, я смочил тряпку, чтобы поверхность всегда была влажной, и приступил к шлифовке. Медленно. Но работа шла. Я не надеялся сегодня закончить, поэтому, сделав половину работы, пошел отдыхать. Следующим вечером я продолжил шлифовать свой меч. Этот процесс захватил меня целиком. Я старался сделать его как можно красивее, он требовал от меня этого. Наконец я закончил и остался доволен результатом. Красивое, плавно изогнутое лезвие в форме нагинаты длиной 65 сантиметров. Она издавала приятный звук. Настало время задуматься о закалке. Пришлось опять лезть в металлолом. Там мне удалось найти гидравлический привод и добыть из него жидкость, похожую на масло. Должно подойти. Также я нашел отдельную кучу с различной изоляцией, подобрав ту, которую можно было дробить в пыль. При помощи молота измельчил нужное мне количество. Попробовал замешать раствор на воде, но пыль от изолятора очень плохо соединялась с водой. Пришлось приступить к экспериментам. Они оказались недолгими. Смешав немного порошка с жидкостью из гидравлического привода и добавив немного воды, удалось получить массу, похожую на глину. Ну что ж, была не была. Нанес на клинок тестообразную массу, сделал приятный глазу хамон. Разжег горный, тут вспомнил, что не нанес свой знак: Непорядок, кузнец я или погулять вышел. По-быстрому сделал набросок в виде трех спиралей. Классический рисунок. Ветер. Дройд за несколько секунд сделал лазером насечку на металле рукояти, и я отправил заготовку в горн. Металл начал медленно нагреваться. Масса изоляции немного потрескалась, но держалась на клинке. Это хорошо. Я, как завораженный, смотрел на заготовку, твердя про себя «Только не пережечь, только не пережечь». «Рождайся, мой меч! Рождайся!» Наконец металл засветился ровным светом. Я вытащил раскаленную полосу и опустил ее в лоток с гидравлической жидкостью. Поверхность жидкости полыхнула и повалил удушливый дым. Я закашлялся и выронил меч в жидкость. Сработала система жизнеобеспечения, вытягивая дым от воспламенившегося масла. Я продышался и вытащил лезвие из жидкости. Ух, целое. Никаких трещин или дефектов на нем не оказалось, только плавные волны хамона. Я протер лезвие, очищая его от кусочков изолятора, и залюбовался им. Щелкнул по лезвию ногтем и услышал мелодичный звук. «У меня получилось. На сегодня хватит». Забрав с собой лезвие меча, не хотелось оставлять его в мастерской, я отправился отдыхать. Утром мастер Борн спросил меня, что это было ночью. Я ему рассказал. Он отругал меня, заявив, что жидкости могут быть очень токсичны, и мне очень повезло, что я не отравился. Если бы не было системы вентиляции, вряд ли бы я смог выжить. Я попросил прощения за свои необдуманные действия. Старик захотел посмотреть на результаты моих трудов, но я попросил его подождать, не гожь демонстрировать незавершенный меч. Он принял мои доводы, и я отправился работать. А вот тут-то я и задумался. Дело в том, что искусственные материалы я использовать для оплётки не хотел. Мне всегда нравилась кожа, но вот где ее взять? Все натуральные материалы стоили очень дорого. Я залез на торговую площадку и приступил к поискам. Рядом была планета, большую часть которой занимали океаны. Значит, должны были водиться морские обитатели, да и животные. Значит, кожу найти было можно. Прошерстив торговую площадку станции, подключив к поиску и скин, мне удалось найти подходящее предложение. Небольшой отрез кожи какого-то морского животного. По внешнему виду она напоминала кожу ската, была в небольших пупырышках серого цвета. И это удовольствие мне обошлось в 300 кредитов. Золотая она, что ли? Но делать было нечего. Окончив трудовой день, я, поужинов, забрал лезвие и пошел в мастерскую. Пошарив так выручивший меня куча лома, я нашел куски твердого пластика для рукояти. Металл с синеватым отливом для цубы. Пока сидел за прилавком, решил сделать на ней узор в виде самурая из моего сна в лучах закатного солнца. Кусок желтого металла для хабаки и сеппы. Отдал команду дроиду на изготовление деталей. Было приятно наблюдать, как при помощи лазера маленький помощник вырезает детали рисунка. В течение часа все было закончено, и я приступил к сборке. Все элементы подходили друг к другу идеально. Рукоять была собрана, и я приступил к оплетке. Раньше я уже делал это, поэтому особого труда у меня это не вызвало. Наконец-то я закончил и осмотрел результат своих трудов. Меч был прекрасен. Рукоять легко и надежно держалась в руке. Балансировка клинка была превосходна. Я не удержался и сделал несколько ката. Меч пел в моей руке, от рукояти исходило тепло. Я попробовал лезвие на остроту, оно легко прорезало мою кожу на пальце Я улыбнулся, провел разрезом по всей длине лезвия и обратился к клинку Пей, пей и прими свое имя Ветер заката. Мне показалось, что меч в моих ладонях обрадовался. Я поцеловал лезвие и отложил его в сторону. По разработанному макету отдал команду дроиду на изготовление ножен. Крепить меч я планировал за спиной. Для этого предусмотрел на ножнах специальные универсальные крепления. На скафандре такие присутствовали для крепления оружия. За час дроид вырезал из пластика красивые восьмигранные ножны. Сборка много времени не заняла, и, наконец, мой меч обрел свое продолжение. Универсальные крепления гармонично дополняли серый пластик ножен, и я остался очень доволен результатом. Утром на завтрак я принес мое творение. Аккуратно передал меч мастеру и стал наблюдать за его реакцией. Он осмотрел ножны и медленно достал клинок. В его глазах читалось удивление. Он поднес лезвие к своему импланту, и механический зрачок забегал из стороны в сторону. Он перевел взгляд на меня. «А ты не так прост, парень. Он красив. Даже слишком красив. Необычная обработка металла. У тебя вообще из этих сплавов ничего не должно было получиться, однако ты как-то смог. Осталось проверить его в деле. Пойдем». Он встал и, передав меч мне, пошел к себе. Через несколько минут он вышел, держа в руках средней длины клинок. «Вот, трофей из молодости. Он, конечно, потяжелее твоего будет, но и тебе надо знать, с чем ты можешь столкнуться». Он пару раз взмахнул своим клинком и сказал мне, «Нанеси удар. Если твой меч хорош, то он не сломается, а этому ничего не будет. Он сделан из Левацкой стали, и уже лет сто используется арварскими военными». Я мысленно напрягся. Если я допустил ошибку в выборе металла или во время закалки, мой меч либо сломается, либо выкрошится. Однако внезапно ко мне пришло понимание, что все будет хорошо, как будто сам меч прошептал мне это. Я сделал легкий поклон в сторону Борна, перетек в ударную позицию и резким движением совершил удар. Мечи столкнулись, и я почувствовал на долю секунды легкое сопротивление потому что удар завершился в конце дуги. Раздался мелодичный звук металла, упавшего на металлическую поверхность палубы. В руках удивленно выторощившего глаза мастера остался обрубок меча. «Этого не может быть», — прошептал он. «Так не бывает. Покажи мне свое лезвие». Я протянул свой меч. Он, не беря его в руки, внимательно осмотрел. На моем клинке не было никаких следов. «Вот же дерьмо!» — прошептал Борн, отбрасывая обрубок. «А ты, сынок, мастер, поверь, я многое повидал, но то, что ты сделал, просто не должно было получиться. У тебя талант. За такой клинок можно получить очень приличные деньги, очень. И зачем тебе просебать в мастерской по ремонту?» На твои клинки, поверь, будет спрос. Можем даже оружейную мастерскую открыть. «Мастер», — прервал я его монолог, — «я хочу изучать новое, так что оружие я делать не хочу, если только так, для души». «Конечно, для души. Ты мне еще должен считать клинок вместо этого», — рассмеялся он, кивая на обломки своего меча. «Но это само собой мастер», — согласился я. Он отмахнулся. — Да пошутил я. Стар я уже, чтобы ковырялками махать. Пойдем уже. Надо работать.